Глава 7. Великая война 1914-1918 годов У нас накопилось чудовищно огромное количество скучных трудов о мировой войне. Каталог исторических материалов, хранящихся в Атакаме, содержит список из 2 миллионов, 362 тысяч, 705 книг и полных досье. Из них 182 тысячи касаются непосредственно причин возникновения этой войны. Ничто так не привлекает студента к глубокому различию в умственном оснащении между нами и людьми того времени, как посещение длинных тихих галерей Великой библиотеки мертвых споров и почти полностью забытых записей. Он вряд ли увидит посетителя среди сияющих чистотой полок. Возможно, это будет вытирающая пыль тихая уборщица или молодой студент-ревизионист, терпеливо сверяющий данные со своим конспектом или черная кошка. В остальном же сверху и снизу, справа и слева, чистота, сияние и тишина. Бумаги пребывают в полнейшем покое. В одном большом разделе этой книги пытливый студент найдет записи, касающиеся спора о виновности в войне, который будоражил мировую общественность на протяжении десятилетий после Версальского мира. Позвольте ему занять место где угодно. На всякий случай возьмите в руки и перелистайте страницы. В настоящее время можно прочитать почти все, независимо от языка оригинала, поскольку практически вся коллекция теперь чередуется с переводами на базовый английский. Сегодня эти тексты покажутся излияниями сумасшедших. До такой степени доминировали навязчивые идеи того времени. Планировала ли Германия войну? Лежит ли часть вины на Франции? За что отвечать Британии? Лишь с большим трудом студент сможет погрузить свой разум в сказочный мир вымерших фантазий, где странные олицетворения, чудовищные и невероятные, как древние индийские боги, относились к реальным и морально ответственным личностям, ненавидели их, доверяли им, боялись и любили. Война представляла собой бесцельную и бесплодную резню на алтарях величественных божеств. Ранено и искалечено 20 миллионов человеческих существ, сожжено несметное материальное богатство. В своих безумных фантазиях наши предки смотрели на войну как на благородное и значимое средство борьбы. К счастью, сегодня у нас нет никакой необходимости возрождать все это сумасшествие. Вопрос о вине в войне так и не был решен. Его просто перестали рассматривать, им пренебрегли, он уплыл в абсурд, И мало что, кроме сотни метров высотой или около того забытых книг и грубых папок, осталось, дабы засвидетельствовать исчезнувшую важность бренного вопроса. Причина возникавшей борьбы предельно проста. Она возникала из естественного и неизбежного, из беспорядочного и неуправляемого роста человеческого потенциала по сравнению с расширением политического и социального интеллекта, о чем мы уже говорили. Новые средства связи и транспорта, Новая экономическая жизнь требовали новых продуктов для реорганизации человечества по типу мирового государства. Для разделенного на 60 с лишним суверенных государств мира оставались открытыми только два возможных пути. Либо организовать объединение этих правительств путем международных договоренностей для удовлетворения новых потребностей, либо позволить неуклонно нарастающему взаимному давлению перерасти в более или менее тонко замаскированные попытки мирового завоевания. В десятилетия, предшествовавшие войне, британская, французская, немецкая, русская, японская и американская система являлись, как тогда говорили, империалистическими, то есть пытались стать мировыми государствами на планете, на которой, очевидно, было место только для одного мирового государства. Ничего подобного не отмечалось, пока разрабатывались методы европейской государственной политики. Более широкие возможности открылись позднее. 18 -е и девятнадцатые века были веками ограниченных войн за ограниченное преимущество. В XX веке масштаб войны расширился сверх всякой меры, а преимущества стали исчезать. Но политики и дипломаты вели свою освещенную временем игру друг против друга с какой-то ужасающей неизбежностью. Они были ведомы. Они не могли контролировать ситуацию, или, по крайней мере, ни у кого из них не было энергии и воображения, чтобы попытаться этим контролем завладеть. Их вела экономическая необходимость, о чем мы уже рассказывали в предыдущем разделе. Им пришлось нелепо вооружаться. Они должны были угрожать. И они должны были довести свое дело до конца. Эти силы объясняют вспышку и всеобщность Великой войны, но никак не объясняют ее ни с чем не сравнимые ужасы. Важно понимать, что правительства пытались расширить свое влияние под огромным давлением взаимного сдерживания, но не существовало никаких ограничений на гипертрофию финансовых и промышленных предприятий. Все находилось под влиянием неустанного и безудержного прогресса. Люди постоянно что-то расширяли, изобретали, внедряли, продавали. Оружие становилось все более ужасающим и эффективным, вопреки мелким затухающим и устаревающим дискуссиям о предосторожности. К этой оружейной гипертрофии мы еще вернемся, потому что Великая война представляла собой первое проявление особенной диспропорции между экономикой и политикой. После формального завершения военных действий по Версальскому миру 1919 года зло все равно продолжало распространяться невиданными темпами. Но давайте сперва уточним, что именно нужно знать о подробностях Великой войны. Как мало этого сейчас. Существует обширная литература, основанная как на общественном опыте, так и на личных воспоминаниях. Некоторые художественные произведения превосходно написаны. Почти каждый из них можно прочитать с интересом и для назидания, но в них мало научной точности и достоверности. Мы до сих пор содрогаемся от картины начала той войны. Серьезность угрозы не осознавалась даже теми, кто несколько месяцев страдал и умирал. Многие из рассказанных историй начинаются одинаково. С вечеринки, приятной встречи в загородном доме или какой-нибудь подобной яркой обстановке. В том августе 1914 года погода была исключительно хорошей. Подробности сражений настолько ужасающие, насколько и непоследовательные, и никому, кроме специалиста, нет надобности в этом как-то разбираться и приводить в порядок разрозненные факты. Старомодная история с ее списками имен, дат, боев и так далее – Разрабатывалось скорее для того, чтобы доступно пометить материал для студенческих экзаменов, чем для того, чтобы предоставить какое-либо представление об историческом процессе. Экзамены давно вышли из образовательной практики. Они канули в лету подобно глобусам, деревянным счетам и грифельным доскам. Но память о них сохранилась в популярной игре «Экзаменационные билеты», когда игроки пишут как можно быстрее и больше о случайно выбранном предмете немногие из нас смогли бы сейчас написать даже краткий обзор Великой войны. Имена таких генералов, как Хейг, Китченер, Френч, Жофр, Фош и Людендорф, и сражения, такие как при Танненберге, Марне, Сомме, Пасиндале, Фолклендских островах, Ютленде и многие другие, сегодня ничего не значат и не должны ничего значить для обычных граждан. Они даже не знают, был ли Фош французом или немцем. Больше склоняются к последнему мнению. Не знают, кто выиграл и кто проиграл, и по большому счету им на это наплевать. У них даже нет спортивного интереса к этому вопросу. Бои были однообразными. Почти все командиры являлись скучными и непривлекательными личностями и делали утомительную работу. Большинство спланированных ими военных операций на практике оказались чрезвычайно глупыми и крайне запутанными как в замысле, так и в исполнении. Можно с таким же успехом слушать, как ребенок не очень точно и бесконечно долго рассказывает о тонкостях карточной игры, в которую играл или воображал, что играет, как и читать мемуары, слишком часто наполненные самооправданием, личными обидами и злобой. Слабые и блеклые, но огромные и далекие трагедии. Это борьба, которая должна была ошеломить потомков, почти полностью стерлась в умах, кроме нескольких специализированных, и едва ли более ярка сейчас в нашем коллективном сознании, чем битвы Пелопонесской войны или кампании и завоевания Тамерлана. В ней не было ничего такого, что могло бы сравниться с первостепенным историческим значением и стратегическим великолепием гигантских военных концепций Чингисхана, занимающими сегодня свое неотъемлемое место в нашей общеобразовательной программе. Не остается ничего лучше, чем заглянуть в страстное повествование о мировом кризисе Уинстона Черчилля. Там можно найти весь стереотипный расцвет героизма в истории XIX века с британской точки зрения. Историческая драма в изобилии, сосредоточенном на одной из самых бдительных личностей этого конфликта. Черчилль проявлял энергичную наивность, которая до сих пор придает его истории искупительное очарование. Он обладал бесчувственностью 13-летнего ребенка. Для него солдаты – игрушечные солдатики, и он любил опрокидывать их целыми рядами. Он наслаждался войной. Воспринимал себя и всех ныне забытых генералов и государственных деятелей в этой войне с мальчишеской серьезностью. Он выносил мрачное суждение об их трагических глупостях, щедро раздавал комплименты и обвинения, часто в самой любезной манере убежденный, что пишет для дотошно восхищенного и объятого завистью потомства. Дескать, те будут читать и восхищаться. Он был одним из тех, кто верит, что рожая детей создает аудиторию. Его ввел в заблуждение собственный трепет от чтения самим собой написанной истории. Он не только измерил для нас огромную пропасть между менталитетом его времени и нашим, но и позволил нам преодолеть эту пропасть с веселым и всепрощающим сочувствием. Менее привлекательный дух проявился в мемуарах таких деятелей, как Людендорф, Бюллоу, Клемансо, Фишер, Фош и им подобных. Война стала величайшим событием в жизни большинства этих людей, и, по-видимому, впоследствии они никогда не могли думать ни о чем другом. В них не возрождалась невинность Черчилля, его терьерский интерес ко всему окружающему. Все они на склоне лет принялись яростно писать, и ничто иное не могло бы проклясть их так же сильно. Они взрослые и все же недостаточно развитые люди, такие же взрослые, как старые шимпанзе. Они не могли претендовать на такую же пользу для школьника, какую принес Черчилль. В их морщинистых подлостях и зависти, в грубом энтузиазме, искренней кровожадности и ненависти присутствовал настоящий ужас. Большинство их взаимных обвинений слишком непонятно, чтобы представлять сейчас хоть малейший интерес. Злоба и болтовня остаются злобой и болтовнёй, даже если пропитаны кровью. Самый доступный образец для современного читателя это жизни дневники фельдмаршала Генри Уилсона, худощавого неприглядного человека бесконечной энергии, вкусов и тщеславия. Именно он привёл к катастрофе. Это последнее издание серии «Исторические документы». Оно богато иллюстрировано и обильно снабжено комментариями. С ним связаны блестящие презрительные замечания современника Уилсона сэра Эндрю Макфейла и более научный анализ Стивена Фрейдхайма как о высшем типе солдатского ума. Для более мрачных реалий войны существует обширная и унылая литература. За последние 15 лет историческое бюро собрало для потомков изображения войны, сделанные с помощью ручки, карандаша или фотоаппарата. Каждый должен увидеть эти странные и невероятные примеры выносливости, бессердечности преданности и безумного мужества, чтобы понять, на какие крайности толкают человека суровые силы социального принуждения. Более ранние тома в основном посвящены психологии более чем наполовину цивилизованных граждан Атлантических и Североевропейских государств, внезапно сброшенных в пучину разрушения. На первом этапе мы видим ликующие толпы на улицах столичных городов, потоки молодежи, которая возвращается с работы, чтобы присоединиться, и все это на фоне лишенной воображения свирепости и героизма. Затем начались первые боевые контакты, деревня охватила пламя, раздалась пальба по зевакам, потому что их принимали за шпионов или партизан, пришло осознание ужаса и волны страха. Завоеватели вторглись, а местные жители под их натиском стали уходить, и толпы беженцев, бредущих неизвестно куда, заполонили дороги. Грохот винтовок, пулеметов и орудий и радостная предприимчивость наступающих армий перешли в фазу поразительного насилия и лишений. Новая война была совершенно не похожа ни на одну из предыдущих. Французы на своем Восточном фронте пошли в атаку с огромной силой, в яркой униформе, вдохновленной Марсельезой. Их перебили. За три недели потери составили треть миллиона человек. Немцы численностью более миллиона человек хлынули через Бельгию. Их остановили, ошеломив почти что у самого Парижа. На фотографиях изображен улыбающийся пейзаж Восточной Бельгии, Франции и Восточной Пруссии в июле 1914 года. И та же сельская местность пару месяцев спустя. Разорванная, избитая, изрытая траншеями, оскверненная кровавленными телами, сотрясаемая стонами бесчисленных, грязных, голодных, изможденных, измученных невыносимой жестокостью человеческих существ. По полосам соприкосновения противников распространялись боли смятения. Зоны боевых действий простирались от Северного моря до Альп и по всей Восточной Европе. Огромные территории, где каждый дом обратился в руины, каждое дерево в расщепленный ствол, где миллионы людей, скорчившись, перемещались по траншеям, как крысы, Разорванные снарядами мертвецы лежали непогребенными. Днем и ночью избыточная энергия спекулятивной экономической системы, лишенная всех других выходов из-за предубеждений жестоких исторических традиций, скомкалась под градом снарядов и непрерывным уничтожением человеческих жизней. Доселе неиспытанное новое оружие войну расширяло и усиливало. Аэропланы примитивные дирижабль могли проникать глубоко во вражеский тыл и атаковать гражданское население в городах. Мы видели, как бомбы разносят в клочья городские постройки того времени, обращая в прах и прикованных к постели стариков и младенцев в колыбелях. Мы видели охваченные паникой толпы, ищущие укрытия в подвалах и тоннелях. На ранних стадиях воздушной войны использовались только взрывчатые вещества, но затем появились усовершенствованные газовые бомбы. Для тех, кто не участвовал в боевых действиях и жил в тылу, помимо взрывов авиационных бомб, пламени и разрушений, добавилось мучительное удушье. Очень интересной новинкой Великой войны была подводная лодка. Сначала ее использовали против боевых кораблей, а затем обратили против всех морских судов. У нас имеется яркое описание того, как Лузитанию атаковали без предупреждения и потопили утонули 1198 мужчин, женщин и детей. По меркам того времени это был великолепный и роскошный корабль. Тогдашние писатели нашли в случившемся зловещую символику. Свет, комфорт и уверенность погрузились в ночную пучину отчаяния и безнадежности. Многим тогда казалось, что все достижения цивилизации образца XIX века отправились на дно вслед за Лузитанией. Служба на ранних подводных лодках изматывала людей до предела. Субмарина являлась продуктом войны, ей были присущи все недостатки изобретений на ранней стадии. Внутри не было ничего от безопасности и комфорта больших подводных барж, которые сегодня используются для обслуживания шахт на дне Средиземного моря и Атлантического океана. С прекрасно отрегулированными системами давления и неограниченной глубиной погружения… Эти современные машины скорее введут в заблуждение, нежели просветят нас относительно возможностей примитивных подводных лодок Великой войны. Подумать только, они не могли погружаться глубже 100 метров. Ниже, под давлением водной массы, пластины прогибались, и стыки между ними начинали протекать. Соленая морская вода могла повлиять на аккумуляторы, откуда выделился бы газообразный хлор и отравил членов экипажа. Ниже 150 метров эти хрупкие машины разрушались полностью. Воздух при погружении быстро загрязнялся, несмотря на наличие сжатого кислорода. Постоянная конденсация выдыхаемой влаги приводила к большому дискомфорту. Под водой можно было двигаться не более двух суток за счет энергии электрических батарей. Но затем нужно было обязательно всплывать на поверхность и несколько часов заряжать эти батареи за счет работы двигателей внутреннего сгорания. Вооружившись стрелковым оружием, минами, бомбами и торпедами, подводники намеревались преследовать и уничтожать надводные корабли противника. Это была трудная и невероятно опасная задача. В морской глубине подводники были невидимы, но и слепы. Под самой поверхностью они имели очень ограниченный обзор за счет перископа. На поверхности у них имелась возможность видеть все вокруг но теперь они сами легко обнаруживались с надводных кораблей. По этой причине экипажи странно грозных и странно хрупких устройств в условиях крайнего дискомфорта и нехватки воздуха в погруженном состоянии подкрадывались к своим жертвам фактически на ощупь, а чтобы убедиться в поражении цели, приходилось всплывать и подвергать субмарину огромному риску попасть под убийственный ответный огонь. Стальная шкура у этих уязвимых монстров была очень тонкой. Подлодку обычно уничтожали одним единственным точным попаданием из орудия. Часто при погружении она невольно выдавала свое местонахождение пузырьками газа и утечками нефти. Несмотря на многочисленные сложности, подводные лодки доказали, что являются очень эффективным оружием, особенно в руках центральноевропейских держав. Подводники утопили великое множество кораблей и десятки тысяч человек. Постепенно методы противодействия улучшились. За субмаринами стали охотиться целые флотилии, а также боевые корабли класса К, замаскированные под гражданские суда. Подлодку выманивали на поверхность, а затем опускали фальшборт и открывали огонь. Поэтому вскоре субмарины перестали бросать вызов даже тем судам, которые выглядели совершенно безобидными. На возможных путях следования подводных лодок выставлялись мины, а поперек гавани и каналов устанавливались противоторпедные сети. За подводными хищниками следили с самолетов и дирижаблей. При обнаружении передавали сигналы эсминцам, которые быстро устремлялись к добыче. Для более эффективного обнаружения стали использовать хитроумные средства прослушивания. По субмаринам стреляли с поверхности, таранили их, преследовали глубинными бомбами, которые деформировали обшивку, и приводили к затоплению лодки, даже если взрыв происходил на расстоянии в десятки метров. Такими вкратце являлись условия ведения подводной войны в 1917-18 годах. До окончания боевых действий находились те, кто уничтожал и топил, и, соответственно, за ними самими охотились, уничтожали и топили. Строительство и выпуск подводных лодок никогда не прекращался. Люди погружались в холодное заточение, в вечную тревогу о мини или таране, в дрожащую угрозу далекой глубинной бомбы, в разумную вероятность мучительной смерти, от которой не спасет никакая человеческая помощь. Немногие субмарины возвращались в свои гавани с десяток раз. Куда больше уходили в свое первое плавание и исчезали навсегда. Одни только немцы потеряли 200 подлодок. Каждая потеря — это боль, трагедия страдания и отчаяния. Ближе к концу противники заявили, что экипажи теряют боевой дух. Все чаще происходили случаи, когда экипаж неповрежденной субмарины сдавался в плен, считая себя загнанным в угол. Молодые командиры демонстрировали растущую тенденцию возвращаться в порт для незначительного ремонта или даже вообще под самым смехотворным предлогом. Но в целом невообразимая героическая покорность нашего вида оставалась прежней. Люди продолжали служить. Немцы предоставили особенно обильную часть плоти на этот особенный алтарь. Послушные и дисциплинированные, они отдали честь и понесли свою ношу вниз по лестнице в этот мягко покачивающийся неуклюжий механизм убийства, которому было суждено стать их общим гробом. Послушание приводит нас к одному из самых фундаментальных уроков, какие преподала нам Великая война. Осознание даже самых очевидных новых условий пробивается чрезвычайно медленно сквозь пелену привычного принятия. Миллионы человеческих существ с открытыми глазами пошли на рабство, издевательство, лишение страданий и резню, безропотные с какой-то фаталистической гордостью. Повинуясь диктату самых слепых предрассудков и самых бессмысленных привязанностей, Они делали все возможное, чтобы убивать людей, по отношению к которым у них не было никаких обид. Этих людей самих, в свою очередь, доблестно убивали, сражаясь до последнего. Тома картин войны пугают наше воображение колоссальными масштабами массовых убийств. После того, как французы понесли в начале войны огромные потери, а русские в битвах при Таненберге и на Мазурских озерах, наступил тупик, прозванный периодом окопной войны. Потери на Западном фронте сократились. Боевые действия свелись к артиллерийским дуэлям, перестрелкам из пулеметов и винтовок и мелкими рейдами, которые сопровождались ожесточенными рукопашными схватками. На Востоке у русских заканчивались боеприпасы. Тем не менее, русские удерживали свои окопы только благодаря великому человеческому мученичеству, К концу 1914 года Россия потеряла более миллиона своих солдат, но оставшиеся в живых все же продолжали подчиняться приказам. В отдаленных от Европы регионах проходили мелкие военные кампании. В картинах войны имеется ужасающий рассказ о страданиях нескольких тысяч простых британских солдат, попавших в плен к туркам в Куте на территории Месопотамии. При этом генералы и другие офицеры повинны в сдаче. Чувствовали себя в плену более чем комфортно. Им даже было позволено развлекаться. В отчетах отсутствует то негодование, которое выражали британские солдаты. В 1916 и 1917 годах во Франции англичане и французы периодически возобновляли широкомасштабные военные действия. Недавно обученные британские подразделения наступали сомкнутым строем. Генералы, которые выстраивали солдат в такие порядки, не могли не знать, какая участь тех ожидает, если они, конечно, не были полнейшими имбецилами. Если же они не были слабоумными, то, значит, преступно не желали учиться и оставались слепы душой к страданиям и утратам. Менталитет этих людей все еще остается предметом обсуждения. Бедные мальчики, которыми они командовали, шли вперед плечом к плечу волна за волной а Шрапнели пулеметные очереди рвали их на части. В батальонах, где численность обычно составляла 600-700 бойцов, сквозь заградительный огонь прорывалась едва ли сотня. После яростной рукопашной схватки с применением штыков, солдаты попадали в немецкие окопы, где издавались в плен. Небольшие изолированные группы в воронках от снарядов удерживали захваченные позиции в течение нескольких дней. Так погиб цветок целого молодого поколения, собранный из сотен тысяч домов, более или менее любимых и образованных. Этот цветок завербовали, обучили и бросили на поля сражений только лишь за тем, чтобы он в итоге превратился в гниющую груду, поедаемую крысами. На протяжении многих месяцев, как показывают фотографии, солдаты рядами продолжали продвигаться вперед. Они поднимались и падали, снова поднимались, чтобы броситься в атаку. При ближайшем рассмотрении все это выглядело не более чем испорченностью. костлявые руки, безглазые глазницы, разлагающиеся лица. Британский главнокомандующий в своих депешах не приминул превознести мужество своих потерянных батальонов и выставить эту чудовищную трагедию величайшей победой. В ходе июльского наступления было завоевано несколько миль бесполезной земли и взято в плен с десяток немецких солдат. В плен к немцам попало вдвое больше британцев, но в депешах об этом писать не стали. Ужасающая природа этой невиданной катастрофы наружу просачивалась очень медленно. Британская цензура действовала весьма эффективно, и генералы, больше ни на что не способные, лгали великолепно. ла позволял легко скрывать неудобные события от британской общественности. На британские войска это производило особенное впечатление. У солдат появлялось ощущение, будто они находятся в другом мире, отличном от дома, в мире войны, где жестокость и множество других ужасных вещей становятся нормой. В самом деле, эта чудовищная бойня была задумана и проведена не просто без бунтарских настроений, но даже без едва слышного протеста со стороны родителей, родственников, друзей и выживших товарищей. Сонмы жертв впустую так и не вызвали желания роптать. Командующие русскими армиями в Австрии, Армении и других странах объявляли о столь же дорогостоящих и героических победах, а немцы и австрийцы допускали в своих заявлениях самые немыслимые противоречия. Там тоже проигрывали достаточно чудовищно, хотя и в меньших пропорциях, чем противники. В следующем году, 1917 послушные, как всегда, англичане с немного улучшенной тактикой снова приступили к большим наступательным операциям но теперь во французских войсках проявилось движение оживленного разума. Французские солдаты находились среди знакомых вещей, ближе к своим домам и в меньшей степени отрезаны от подрывного влияния, чем англичане. Генерал Робер Нивель, в то время главнокомандующий французской армией, провел то, что Черчилль назвал «экспериментом», в результате которого погибло в общей сложности около двух тысяч человек. Речь шла о продвижении плотных масс пехоты по открытой местности под интенсивным огнем. Через час, как рассказал лейтенант Ибарныгарай во время дебатов во французской палате июнь 1917 все они превратились в сумасшедшую толпу, где утратился всякий порядок и отличие по званиям. Раненых было чуть менее 15 тысяч, то есть в 7 раз больше, чем убитых. Большинству пострадавших в течение трех дней не уделялось должного внимания. Это приводило к гангрене, ампутациям и тысячам смертей, которых можно было избежать. А потом пришло понимание, что и человеческому терпению рано или поздно наступает предел. Французская дивизия, которой приказали продолжать эту бессмысленную жертвенность, отказалась идти в бой. Черчилль сказал, что это глубоко обеспокоило доставило боль и привело в уныние каждого разумного сторонника войны. Это конкретное подразделение уговорили передумать. По словам Черчилля, в дальнейшем оно наравне с остальными участвовало в боевых действиях, но сам дух ее сопротивления начал распространяться вокруг. Следующим признаком пробуждающейся вменяемости стал крах гротескного русского самодержавия. Мы уже говорили об умственном и моральном упадке царизма в нашем общем исследовании вырождения монархии. Глубоко прогнившее правительство рухнуло в один момент. Обширное владение охватил хаос. В течение нескольких месяцев призрачные имитации западных революционеров, вдохновленные воспоминаниями о французской революции и легендами о британской парламентской мудрости, оккупировали столицу. И все это на фоне накопленного категорического нежелания русского народа вести братоубийственную войну дальше. Тем не менее, первое республиканское правительство во главе с Александром Керенским, красноречивым политиком, имевшим юридическое образование, оказалось неспособным ни вести войну, ни положить ей конец. Стал распространяться приглушенный призыв к миру путем переговоров во всех воюющих странах. Это был крик, который не смогли заглушить ни самые строгие репрессии, ни самое тщательное сокрытие в прессе. Была предпринята попытка созвать что-то вроде мирной конференции радикалов в Стокгольме, а затем в России произошла вторая революция, которая привела к власти коммунистическую организацию. Просто и потому, что не существовало никакой другой альтернативы, а еще потому, что ясно и уверенно обещала мир. Мир на любых условиях. Русские армии, растаяли по ее сигналу. Люди устремились домой. Германские военачальники на востоке обнаружили, что окопы перед ними никто не защищает, и со всей учтивостью приветствовали русских офицеров старого режима, спасаясь от запоздалого негодования собственных солдат. В 1917 году человечество, казалось, начало пробуждаться и осознавать весь тот кошмар, что принесла ему война. Мятежи вспыхнули в 16 французских армейских корпусах, было задействовано 115 полков. Избранные солдатские советы направили делегатов в Париж требовать разумного плана завершения боевых действий. По словам Пьера Лаваля, последнюю надежду отчаявшиеся солдаты возлагали на Стокгольм. Разочарование сделало жизнь невыносимой. Буря утихла, когда в войну вступили Соединенные Штаты. Державы, контролировавшие западный мир, получили возможность продвигать свои ужасные навязчивые идеи еще целый год. Картины войны для потомков пером, карандашом и с помощью фотоаппарата посвящают целый том, 21-й, трагедии русского пехотного корпуса во Франции. 15 тысяч русских были направлены туда в 1916 году. Их снарядили, вооружили и поставили на одну линию с французскими армиями. Многие из этих бедных парней едва ли улавливали разницу между французом и немцем, и предполагаемые цели войны находились далеко за пределами их понимания. Но они услышали о революции в своей стране и решили обдумать свое отношение к происходящим событиям. Они выбрали представителей и поставили на голосование вопрос о своем дальнейшем участии в войне. Это случилось прямо накануне эксперимента Нивеля. Эксперимент Нивеля? Речь идет о крупнейшей наступательной операции апрель-май 1917 года, окончившейся полным провалом и ставшей символом бессмысленных человеческих жертв. Робер Нивель был отстранен от командования. Примечание переводчика. Они выбрали то, что показалось им великодушием, и пошли в бой. Французское командование попросту использовало их в качестве пушечного мяса. Около шести тысяч человек были убиты или ранены. Остальные взбунтовались. Французы окружили этих беззащитных людей и открыли по ним огонь. Фотографии с ужасающими подробностями этой бойни, в то время фотографии были спрятаны и обнародованы гораздо позже, приведены в уже цитированном резюме. В течение года французы теряли уверенность в боевом духе своих людей и больше не отваживались проводить крупные наступательные операции но их союзники бросили еще 400 тысяч человек в битву при Пашиндейле против 300 тысяч немцев. Весной немцы предприняли широкое наступление на Западе, которое на начальных этапах развивалось успешно, а затем захлебнулось. Противники немцев, усиленные новыми армиями из Америки, через новую кровь добились ужасной окончательной победы. За последние 9 месяцев конфликта было убито больше людей, чем за весь предыдущий год. С 21 марта 1918 года по 11 ноября того же года британцы потеряли 830 тысяч человек, французы и бельгийцы – 964 тысячи, а немцы – 1 миллион 470 тысяч. В Европу прибыло 2 миллиона американцев, но из них в боевых действиях фактически приняла участие лишь половина. Американские потери составили не менее 350 тысяч человек. Португальские и другие контингенты также внесли свой вклад в список погибших, но точную численность этих незначительных сил мы сегодня назвать не в состоянии. Это грубый анализ военных действий того времени. Но картинам войны посвящены три тома, пожалуй, самые ужасающие среди всех остальных. В этих трех томах изложены различные детали боевых действий, во время которых пострадало и погибло множество людей. Эти три тома, как микроскопические срезы в книге анатомических образцов, показывают нам, как из выбранного тканевого кусочка формируется текстура целого. Выбранные другими людьми маленькие фигурки увеличивались, писали, разговаривали или несли фотоаппарат, чтобы представлять безымянные миллионы, не оставившие никаких записей. Мы располагаем историями о людях на несколько дней, оставленных между своими и неприятельскими траншеями, мучим их жаждой и задыхающихся от зловония, что источала собственная разлагающаяся плоть. И все-таки эти люди выживали, чтобы поведать о своих историях. Мы располагаем историями о тех, кто падал на груду гниющих мертвецов и неподвижно лежал там, задыхаясь, и о тех, кого травили газом. Сами газовые смеси становились очень разнообразными. Даже если человеку посчастливилось выжить после газовой атаки, Он навсегда оставался инвалидом. Мы располагаем описаниями грубой хирургии того времени и психических расстройств, посредством которых ум убегал от реальности. Также имеются ужасающие фотографии изувеченных людей, безликих, искалеченных, гротескно искаженных и автобиография ослепшего в ожидании моего приветствия Фрица Шифа 1923 года. Десятки тысяч этих несчастных фрагментов человечества следовало надежно спрятать в специально отведенных учреждениях и держать там до самой смерти. Таких ужасающих, жалких и безнадежных. Мир забыл о них, прежде чем те умерли. Между тем искажение душ оказалось еще более ужасным, нежели искажение тел. Одним из самых зловещих элементов в этом ужасающем скоплении реальности явилась лекция об использовании штыка, которую случайно напечатали, а затем перепечатали антивоенные пропагандисты, поэтому она сохранилась для нас, прочитанная сержантом-майором Франклином, английским курсантом в Лондоне. Для нас она совершенно непостижима в своей свирепости. Мы с трудом можем поверить, что этот человек, произнося эти слова, не был пьян и не был сумасшедшим. Свои высказывания он сопровождал шутками-прибаутками, а командиры сердечно благодарили его за выступление. Им тогда казалось, что он просто выражает дух военной службы, как это тогда понималось. «Увидели раненого немца», — говорил он, — «закалите его, и дело с концом». Он выступал категорически против взятия противников в плен. Считал, что неприятельских солдат необходимо немедленно умершвлять сразу после того, как те сдались. Он с симпатией и одобрением рассказал, как Капрал под его началом зарезал нескольких немецких мальчишек. «Могу я ими заняться?» — спросил Капрал, указывая на обезоруженных врагов. «Валяй!» — ответил сержант-майор. Когда дело было сделано, искренне настроенный Капрал, будучи недавно выпущенным заключенным из дартмундской тюрьмы, вернулся к сержанту-майору очень довольный и польщенной похвалой, и все еще находясь под впечатлением, обсудил с ним технические сложности быстрого извлечения штыка из плоти. Не получалось молниеносно переходить от одной жертвы к другой. Это и был тот дух, в который война приводит человека. Таких, как сержант-майор Франклин, имелось множество во всех действующих армиях. Мы можем легко процитировать опубликованные английские документы. В других странах свободы было куда меньше. В целом англичане являлись такими же кроткими солдатами, как и все остальные. Страх и жажда крови – это очевидно быстро и полностью уничтожают все медленно приобретаемые ограничения и терпимость социального порядка у любой породы человека. История не должна писаться в розовых тонах. Пленные были не просто заброшены, и с ними не просто плохо обращались. Многих замучили до смерти для устрашения остальных, других же по причине совершенно бессмысленной жестокости. Также существует серия фотографий отвратительно изуродованных тел, изуродованных и непристойно выставленных на всеобщее обозрение. Причем одних фотографировали после смерти, а других незадолго до нее. Все эти миллионы вышли из цивилизации и окунулись в смрад войны. И они спустились к чему-то более гнусному, чем скотство. Осень 1918 года принесла уверенность в окончательном поражении Германии. Военная энергия этой страны иссякла. По причине жесткой блокады везде царили нищета и голод. Дисциплина резко ослабла. Страна наполнилась дезертирами. Высшее немецкое командование оказалось теперь, как и его противники, не в состоянии бросать людей в атаке. И оно теперь даже не могло заставить их сопротивляться чужому наступлению. Теперь они захотели сдаться даже с риском попасть в лапы к капралам экспериментаторам из Дартмура. Однако повсюду, где еще сохранялись верности и послушания, люди по-прежнему безжалостно приносились в жертву высшему командованию. Картины войны, Том 27, 23842 и так далее, показывают в окопах немецких пулеметчиков, которые пытаются защититься от наступающих британских и американских войск. Эти люди позволили накачать себя наркотиками и приковать к оружию. Они продолжали стрелять и убивать, пока к ним не подошли вплотную. Вряд ли они могли ожидать от противника какого-то милосердия. Их закололи штыками или вышибли мозги. Пулеметчики сполна заплатили за изобретение своих хозяев. А еще они платили за всеобщую ненависть к Германии, широко применявшей газовые атаки. Остатки бессмысленной преданности ничего не могли противопоставить нарастающему давлению, которое, наконец, истощило Германию. В ноябре кайзер, повелитель войны, бежал. Страна согласилась на унизительное перемирие, и немецкие армии в беспорядке хлынули домой, неся с собой революцию. На этой революционной ноте наш рассказ пора заканчивать. В заключение стоит лишь отметить поражение и деморализацию итальянских армий в битве при Капоретто, когда 800 тысяч человек были убиты, ранены, взяты в плен или наиболее разумные разошлись по домам. Нет надобности описывать морские сражения, последним и главным из которых стал Ютландский бой. Последним он стал, потому что германские адмиралы оказались перед угрозой мятежа в случае, если попытаются снова вступить в морскую схватку. Принесла ли битва победу для британцев, так и осталось спорным вопросом. Полемика на эту тему улеглась во время польских войн. В томах картин войны содержится множество фотографий и рассказов о морских баталиях. Например, серия снимков британского крейсера «Дефенс» в Ютландском сражении. Боевой корабль на полном ходу пытался добить разбитый и тонущий германский линкор «Висбаден». Натиск этого свирепого механизма потрясал. Он выглядел непобедимым и всепоглощающим. В нем сияло неоспоримое великолепие. Несколько внезапных ослепительных вспышек показали, что на помощь умирающему линкору пришел другой линкор. Все решилось в одно мгновение. Британский крейсер взорвался и исчез. На его месте остались только столб дыма, падающие обломки и водяные брызги. Погибло 800 человек. Этим фотографиям нет конца. Но давайте вернемся к нашей фразе о революционной ноте. Это ключ ко всей ситуации того времени. Отвращение к войне в мире было огромным, если не на первых этапах, то, безусловно, еще до того, как наступил второй год. Это вызывало омерзение. В событиях еще не проступила сокрушительная решимость, способная захватить воображение. Даже Великое Ютландское морское сражение с точки зрения зрелищности закончилось полным провалом. Сравнительно небольшое количество решительных воинственных личностей сохраняли способность заставлять остальных людей жутко страдать. Война соответствовала господствовавшим идеям того времени. Но, с другой стороны, сотни миллионов людей, чье изумление и смятение с каждым днем усиливались по мере того, как ужас разворачивался за пределами ужаса, не имели представления о каком-нибудь альтернативном способе жить, который позволял бы укрыться от безжалостных последствий извращенных дум. Крик «Конец войны не привел ни к чему полезному, потому что не давал никаких указаний на то, чем следует заменить воюющее правительство и кто должен осуществлять разумный контроль над человеческими делами. Мир, которого жаждали массы, пока еще представлял собой лишь невыразительный негатив, Но мир должен стать позитивной вещью, задуманной и устойчивой, ибо мир менее естественен, чем война. Мы, те, кто добился пакс мунди, знаем, насколько сильными и решительными, насколько хорошо экипированными и бдительными должны быть хранители мира. Пакс мунди – мировой порядок. Латынь. Примечание переводчика.